Из флейты Вселенной летят звуки к звездам. Слова, они вытекают ручьями из уст ее. Лентами рек спирали галактик внутри опоясаны. Их синева в зрачках отражается в радужной их глубине. Ты слушаешь музыку, вечер прозрачен и тих. Со звезд опускаются бабочки. Светятся руки твои, взрывается солнце, под сердцем звучит гимн любви. Закручен в спираль твоей жизни причастие к таинству миг. В тени деревьев и цветов На листьях трав Стоят дома И слышен смех и лай собак И дребезжание Старых рам Мы счастье там храним Внутри И будем солнце по утрам А за домами родники И дождь несут с морей ветра Зимой приходит Дед Мороз И скрип от снега во дворах Приносит он И на санях летает в сказочных мирах детей и взрослых. Там всегда к нам чудеса приходят в снах. Было слово, когда можно было Удалить ему и голод, и жажду. Приходили, откуда неважно, По ночам поглядеть на светилы. Слово «пело» и слово «жило», Оживляя лучами пространство. Зажигались от слова «астры» И рождались в нем черные дыры. Слово «время» из рук выпускало, Между дыр появлялись планеты. Новый день из миров разноцветных. через слово своё создавал он. Не засыпающие сны дворами проходными подходят тихо со спины и с нами молодыми Поносится в ночи туда, где были счастливы всегда, где се осехло, когда дожди и косы и гроза смотрели нам глаза в глаза, а мы просили у луны не возвращать нас в эти сны в сиренах, в цветах и дарами созвездий, которые падают нотами в песнь. шепotняться туда, куда лани небо к тесходится. Време пульсации, чтобы почувствовать и удержаться в этих высотах, на выплых террасах. Звук релаксации слова замедляет. Мысли за я их там, за околицей, там за просторами, за перевалами, души к немулятся. Счастье находится. в снег и у белые звёзды знают когда им спуститься сверху в мир зеркалами и жилью виною где поджидают остывшие ветры на перекрёстках дым поднимается медленно еле трубы справляются с снежным дыханием время настало поля отдыхает у земных своих колыбелей снег продолжается О городе много стало его на февральской дороге. Падает снег и уходят тревоги. Город продрог, а глаза улыбаются. В пятницу в самые сумерки, перед закатом солнца, Вышел сияющий в мантии из лепестков опавших. Шли фиолетовые эльфы, средом несли по звездам. Шли по следам его тающим, в мир окнедышащий ангелы. Книгу с семью печатями новым планетам нес он, С формой вселенского тела непостижимого космоса. По четырём сторонам его чуть колебался воздух. Жизньи в подарок сияющий, нёстрогоценный кокон. Руки раскинув в пижаме, дети ему навстречу и принимали подарки, не было им предела. В земле хвершилась магия, время в крутейку дела, и вытекало небо из лабиринтов в вечность. Падали звуки священные, В руки пустынной дороги И уплотнялось время И становились дети Чьих-то страстей Заложниками Жизнь посвящая смерти Моих домов Я забыл, я не помню Только в снах, когда их вижу Я их сразу узнаю В этом Родилась у моря Где теперь песок да ветер Лес безмолвный с родниками В глубине гор связан с этим Возле озера Где травы выше роста человека Был еще один В котором летом детства Пахли шторы молоком и пирогами И на солнце грелись камни мандаринового цвета. В желтом я с утра пою, когда грядки поливаю. В синем в школу собираюсь. Мои окна в доме белом. Сколько времени прошло. Сколько их живет, не знаю. Всех меня в домах Австралии. Всех меня в домах Америк. Где ты, дом, что был мне верен? Снег и пепел льёт, стекает на землю вечное новое время. И ворожит в истоках сирерио, звуки текут по ущелью. Срета оставляя на соสนных и елях, делает снег пируэты. То пробежит смеясь по качелям, то вдруг подставит лицо своё ветру. сиренные, такая, что видите всю её пессиннавые, и стоят, склоняя головы притнею, в ластерина снов материальных. И стоят вернувшиеся души со своих истерзанных земель, и заходят друг за другом в дверь, и боятся тишину нарушить. А за дверью их безмолвие встречает. И стоят они как дети сиротливы. Перед вечным милосердным справедливо он и краснеет и глаза у всех печальные Мой постоянно что-то ищу А надо просто замереть. Послушать, как планета дышит, как стелет на ветрах пасти, журчание родников услышать, на пламя сердца посмотреть и утонуть в цветущих вишнях и перестать бояться смерти. Дверь приоткрыв, уйти в затишье и там остаться на весь день в словах, которые не опишешь. Где столько солнечных земель, и света, и красоты, в том мире, где живут цветы, порхают бабочки над мёдой, и веет тонким ароматом от слов зовущих вдаль мечты. Когда наводят ночь мосты, писать, писать, писать всё, что пошлёт душа. Снега моим шуршать, топор се дней корма. Мне хочется на взрыв, лепити следов слова, на прочность, на разрыв их силу проверять. Пускай не все они к лесу моим стиха, я буду их хранить по правым берегам реки земных времён, её и синий цвет. Я буду их влатать. Шоками синих лент. Ах это ли несчастье ждать снегопад за окнами России, чтобы украсил янтарями лица, чтоб волновал пейзаж румянцем зимы. И время ходить до кофе с привкусом корицы, дышать морозным воздухом, угляясь в небо, и солнце провожает за горизонт, и слушать пессинновый завым о лебен, на синих зеркалах застывших вод. По ладони нам падает солнце лучи, мороз украшает пейзажи холодами. И колоколо сердце гудит не смолкая от счастья. Какие же мы покочи, какие же мы дураки, что не знаем, что всё-то души здесь, бери сколько хочешь. Не в новом сиянии, сухухне ночью, как дети общаются с Богом, их тайны Миг фантастический, мир суеверия, воду льет в разные стороны ведрами. Чувствовать можно себя, где свободную, каплей на клевере. Мир удивительный, верами меренный, от палачей до второго пришествия. Тысячи лет ждут народа известия, сколько осталось ждать времени. Сколько осталось идти до рассвета, где можно будет оставить одежды. и обернуться лучами из света тем, кто так долго лелеял надежду, что можно выйти из темного леса, за руки взявшись в светлое завтра, где встретит их у ворот своих автор этой невиданной пьесы. В деревенской клуши детский смех За окрадой заросшей бурьяном Слыша ныстырь. Гул над тимьяном Не смолкает до вечера. Рек, по насредству доставшихся К краю, хор звучит. И горят кумачи Красных маков, и жар Не испадает. По дорогам проселочным рож С двух сторон колосится под ветром. Мне бы в детство, Где вечное лето, Где подолгу гостит 9.10 Мы долго шли, мы шли по ночи. Мы спускались на глубины. Мы шли в одежде в перегримов, меняя азбуку и почту. Мы цвет вокруг себя меняли на фиолетовые зори. Мы шли по снам, и ветер с моря нас гнал наверх. Мы вылетали, мы обнаруживали крылья там и за пределами земными. И, умирая, вновь рождались в других мирах детьми иными. Интонацией улиц тянется над заливом. На говорливой улей смотрит с небес светило. Смотрит в глаза прохожим, в окна, где заперты души. Ждет, когда выпустит к окон крылья свои наружу. Выпустит, знает точно, это не раз случалось. На пепелище звездном солнце как-то рождалось. Сердце в сиянье вечности это твои ступени. Вверх к красоте навстречу, через миры и забвение. Просто дождись этого времени. Когда сорвались мы с небесной высоты, Нас время подхватило И у берегов земли Развеяло по разным сторонам. Я опустилась у покрытой льдом воды И стала звать тебя. Тебе достался солнечный залив И на двоих огромный океан. И мы решили между ними плыть И слушать по ущельям голоса. И стали жить по правилам любви, И выходить по вечерам к кострам, из за всех протянутых во все концы дорог, из за всех молитв придуманных людьми, мы выбрали одну из глубо волна и времена чудес, рождающие восторг. Когда наступит наше время уходить, нас проводить придёт земная тишина.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 Как только могла она, она уходила в другой город, в других недосмотренных снов. Счастливые дети, чудесное время. Они до семи от общения с Богом. Они на земле сделать многое могут. Они разделить могут радость со всеми. Они до семи в простоте гениальны. Они до семи веселы и беззаботны. Они напряжение после работы одним только смехом мгновенно снимают. Они могут многое, если позволим такими, как есть им и мы дальше остаться. Но мы так привыкли к системе считаться. Поэтому держим всегда их в неволе до тех пор, пока у них дети родятся одной крупой крови. У тебя за окном тепло, у меня за стеклом зима. Этот снег и его березна, этот невероятный простор. Голоса птиц влетают в твой дом. Солнце слепит мои глаза. За окном у меня леса, у тебя суета за стеклом. Ты живёшь в далекиях снегов, у тебя за спиной океан. Мне зимой не нужен аркан слушать, у ёлка заменит его. Идём ли ввысь, идём ли вместе, дорогой древней и священный. Наш же взгляд выискивает весте и знаки на полях сиреневых. Идём по трещинам оледином, нас подгоняет время ветром. Кто на прямик, кто серпантином, путём земным к вершинам соет. Идём из рождения, мечтая, пылая в щёки отожков. А нам легко, а мы летаем, когда встречаемся упока. Талпятся тучи на землёю, и комья грязи бездорожья одежды пачкают. Мозоли у нашей боли так похожи. А мы идём, сдирая кожу, и тащим за собой тени. А мы с лица сдуваем слёзы и дальше, выше по ступеням. Проплачет небо, приближаясь к мечтам несбыточным лучам, и вздрогнут крылья за плечами и смолкнут. Где я прижимаюсь? Мы свет, мы электрон, мы атом, Мы уплотнение, мы глобус. На нас глядит с улыбкой космос И вспоминает нас в крылатых. Он знает, крепнут наши души, Когда в земных огнях пылаем, Когда одни, когда не встая, Нет вожаков и жизнь снаружи. Мы продолжаем жить не с теми, Кого б хотелось видеть рядом, И, умирая в небо, падать, И при падении видеть землю, помощь сейчас, который надо и выбираемся из радок и возвращаемся обратно